Иван Орлов. Джульетта в городе Псов. Повесть о первой любви. Из книги Ивана Орлова «Прикольные игры на краю света». Серия лауреата международного конкурса имени Сергея Михалкова. Москва. Детская литература. 2014 год. Категория «16+.»